Глава, пятьдесят седьмая. Тем временем я доставил женщин в обиталище Тейтов. Три дамы составляли самый прекрасный комплект, какой мне доводилось видеть. Жаль, что каждая из них обладала невидимыми дефектами, однако я решил не прерывать знакомство с Тинни, несмотря на все ее недостатки. Тейты подворотные, или, по правде говоря, как сказал Бадажанга, превратные. Короче, не меньше пятнадцати тейтов толпилось у калитки. Среди них был и сам патриарх рода. Редко приходится видеть столько поцелуев, объятий и дружеских похлопываний по спине. «Я потрясен, рыженькая», — сказал я, улучив момент, когда в эмоциональном урагане наступило затишье. «Эти парни просто счастливы снова увидеть тебя». Тине досталось две трети восторгов, но и на долю розы пришлось немало. Только старик хранил надменное спокойствие. Когда буря восторгов пошла на убыль, он протолкался через толпу родственников ко мне и спросил. — Где она, мистер гард В фургоне. Он заглянул внутрь, но не увидел ничего, кроме ящика. — Вы поместили ее в гроб? — Вы что, совсем не слушали меня вчера вечером? В ее состоянии она не может самостоятельно передвигаться. «Хорошо, хорошо!» Передо мной оказался взволнованный и нерешительный крошечный человечек. «Перестаньте трястись, пуля. Все пойдет как надо, и вы прекрасно справитесь. Соберитесь силами и займемся делом. Вы приготовили для нее помещение?» «Да!» Теперь передо мной стояла, заламывая руки, моя престарелая тетка. Кейн оказалась важной нитью, связывающей старика с покойным сыном. Если трезво смотреть на вещи, то Розе можно было только посочувствовать. Посочувствовать ребенку, возвращению которого старик даже не удосужился поприветствовать. Может быть, девочка надеялась, что если она получит много денег, папа соизволит ее заметить. «Не стройте иллюзий, папаша!» Она пока способна лишь молча сидеть, никого не замечая. Но, возможно, это и к лучшему. Он ничего не знал о том, что было между Кейн и мной до ее встречи с Денни. Я не собирался ни на что намекать, но все же сказал. «Мои чувства здесь тоже затронуты, и я хочу, чтобы вы зарубили себе на носу. Если вы вздумаете относиться к этой женщине, не очень хорошо». Вам не придется больше беспокоиться о подошвах для собог и о шкурах громовых ящеров. Наверное, я произнес это с излишним нажимом. Он отступил на шаг и посмотрел на меня, как на идиота, читающего на углу улицы проповедь о том, что эльфы — наши тайные учителя, и что если мы не станем их слушаться, они скроются и уведут с собой наших дочерей и сестер. Затем он сформировал команду из кузенов и подмастерьев, чтобы нести гроб. Он действительно подготовил комнату. Ни единого окна, ни единой щели, через которую мог бы проникнуть свет. Лишь одна тоненькая, освещенная в церкви свеча горела бледным пламенем на каминной доске перед зеркалом. Немного в стороне сидела очень черная, очень большая, очень толстая, очень морщинистая и очень-очень старая женщина рядом с ней на столе были разложены орудия ее ремесла я сразу узнал ее женщина из племени мажо мама дол самый большой авторитет в области болезней разнообразных нежитей наверное мне следовало принести кое кому извинения первыми вошла пара молодых людей с деревянными козлами на которые водрузили гроб мама дол подняла свою тушу. И, поверьте, это была трудная работа. Вначале шевельнулась одна часть ее тела, затем другая, за ней двинулась третья. Она была похожа на отплывающий корабль, сооруженный из тысячи соединенных шарнирами частей. Прежде чем кто-нибудь успел прикоснуться к крышке, она шлепнула ладонью по тому месту гроба, под которым должно было находиться сердце Кейн. Затем Мамадол, закатив глаза, Что-то бормотало про себя целую минуту, после чего отступила на шаг и кивнула. Пока молодежь выдирала гвозди, мама Дол подошла к столу и взяла с него амулеты. Когда сняли крышку, Кейн не шевельнулась, она спала. Мне пришлось потрясти ее за плечо, чтобы разбудить. Было ясно, что Кейн контролирует себя, и оставаться рядом с ней вполне безопасно приказал Уиллард Тейт. «Все ван отсюда!» Родственники и подмастерья заторопились прочь. Повернувшись ко мне, он повторил. «Ван!» «Попробуйте сдвинуть меня с места, папочка». «Я могу позвать молодых людей». «А я могу сломать вам обе ноги еще до того, как они сюда явятся». «Хватит!» приказала Кейн едва различимым шепотом. «Подожди за дверями!» На ее губах появилось подобие улыбки, легкой, как поцелуй мотылька. — Я сама могу переломать ему ноги, если будет нужно. — Спасибо, что продолжаешь заботиться обо мне. Девятнадцатилетний морской пехотинец снова пробудился к жизни. В подобной ситуации выбор невелик — остаться стоять дурак дураком или уйти. Я предпочел уйти. Когда Тейт вышел из комнаты, уже занималась заря. Он был выжат, как лимон. Старый, нездоровый человек. Я преградил ему путь. Он торопливо, заплетающимся языком, изложил мне главное. Кейн некоторое время останется там, где находится сейчас. Часть наследства пойдет на покупку дома, а часть будет помещена таким образом, чтобы не испытывать ни в чем нужды, после того, как мама Дол объявит ее исцеленной. Из оставшейся части состояния она пожелала передать десять тысяч Васка, а остаток поделить между другими наследниками. Таким образом, розит тоже кое-что досталось. «Теперь она — член нашей семьи, по праву любви моего сына к ней. Вам не следует о ней беспокоиться. Мы, Тейт позаботимся о Кейн». «Надеюсь, все будет в порядке, мистер Тейт», — сказал я. Отступая в сторону и освобождая ему путь, старик заковырял к своей постели. Кейн лежала на кровати холодная и похожая в свете единственной свечи на труп. Но она находилась, наконец, в настоящей постели, а не в этом проклятущем гробу. Я взял единственное кресло и тихо сел рядом с ней. Я долго смотрел на нее, борясь в душе с юным морским пехотинцем. Я притронулся к ее волосам. Уже появился намек на возвращение их естественного цвета. Когда у меня уже не оставалось сил, я поднялся, наклонился и в последний раз прикоснулся губами к ее губам и направился к дверям. Позади меня раздался вздох. Когда я обернулся, она произнесла «Прощай, Гарретт. И улыбнулась нормальной улыбкой. Я не замедлил шагов. Вернувшись домой, я влил в себя целый баррель пива. Каждый год в тот день, когда я вызволил ее из гнезда, посыльный приносит мне пакет. Ее подарки не назовешь скупыми. Мне известно, где она живет. И я никогда не хожу той дорогой.